Удар шестой. Последний раунд. Возвращение домой. В мирном Лейдене, куда не долетает грохот войны, Кристоф Планден ведет довольно спокойную жизнь. Печатает для университета научные издания, заполняя знаменитую библиотеку. Проводит время в беседах с Юстом Липсием. Посвящает внука, тоже Кристофа, в тонкости книготорговли, книгопечатания и издательского дела. Тем временем в мире большой политики многое меняется. 10 июля 1584 года в Делфте некий Бальтазар Шерар выпустил в упор три пули Вильгельма Аранского, лишив нидерландских повстанцев их предводителя. Вильгельм умер почти сразу же, а вот его убийца далеко не сразу. Голландцы были в ярости, понимая, что теперь без Вильгельма дела пойдут намного хуже. И первое тому доказательство было тут же представлено. Командующий испанской армией Александра Форнеза осадил Антверпен. Смерть Вильгельма Аранского позволила Форнеза, которого Филипп II назначил королевским губернатором в Нидерландах еще в октябре 1578 года после смерти Хуана Австрийского, сделать решающий рывок к успеху. Он был сыном Маргариты Пармской, той самой наместницы, которая когда-то чуть не отправила Плантенна на костер. Это было самое настоящее заказное убийство, возможно, первое в истории с применением пистолета. Бальтазар Жерар, 1557-1584, с юности был ревностным до фанатизма католиком и большим поклонником Филиппа II. После двух неудачных покушений на Вильгельма Аранского испанцы решили задействовать его в новой попытке. Жерар устроился на службу к правителю и постепенно стал своим в его окружении. так что в роковой день 10 июля охрана спокойно пропустила его в резиденцию. Застрелив Вильгельма, Жерар убежал недалеко. Его поймали практически на месте. И состоявшийся вскоре суд решал только, какой именно страшной смертью по писту предстоит умереть. Приговор был крайне жестоким и шокирующим даже по меркам того времени. Сначала Жерара жестоко избили кнутом на дыбе, потом его раны полили медом и рядом поставили козла, в расчёте на то, что нечистое животное будет слизывать мёд своим шершавым языком. Затем его обули в тесные сапоги, которые нагрели на огне, чтобы они сжались и сломали ему кости. Потом его одели в пропитанную спиртом одежду и подожгли. В промежутках между пытками Жерара держались закованным в металлический шар, чтобы лишить его сна и отдыха. Пытки продолжались три дня, после чего он был, наконец, четвертован и обезглавлен. Молодые годы Форнеза провел в Брюсселе при дворе матери. Возможно, они даже виделись с Флантеном. И прекрасно представлял себе страну и людей, с которыми воюет. Знал их сильные стороны и слабые места. Он уже успел достигнуть компромисса с некоторыми южными провинциями. Завоевал ряд городов, а в середине 1583 года блокировал дорогу из Брюсселя в Антверпен. Еще совсем немного, и бунтующие провинции оказались бы полностью окружены. Однако там имелись портовые города, и морским сообщениям восставшие могли получать все необходимое. С моря к ним могла подойти и военная помощь. Сождать морской город бессмысленно. Или все-таки это возможно? В 1579 году Антверпен вместе с остальным герцогством Брабант вступил в Утрехтскую унию, объединявшую мятежные провинции, и стал по сути столицей восстания. Без взятия этого города Фарнеза не мог рассчитывать на успех в войне. В 1584 году в Нидерландах в распоряжении испанского наместника имелась армия в 61 тысячу человек. В июле этого года Форнеза наконец удалось отрезать мятежный город от моря. Он заблокировал устье реки Шельда, на которой стоит Антверпен, заперев вход в порт. Это было непросто. Из особенностей расположения города долго не удавалось построить действительно непреодолимые заграждения. По ночам во время приливов малые суда часто могли проскользнуть сквозь них. Тогда Фарнеза выбрал место в устье Шельда, где река была всего 730 метров шириной. Построил на берегах два форта, а между ними своего рода понтонный мост, состоящий из 31 или 32 кораблей, каждый примерно 20 метров длиной. Между ними набросали бревен веток. На кораблях он оставил достаточно солдат и пушек, чтобы встретить тех, кто попытается пробиться. И еще сорок кораблей держал в море, на случай, если Антверпену захотят помочь извне. Голландцы испробовали все. Пытались затопить местность, где стояли форты. Много раз старались поджечь баррикаду из кораблей брандерами, один из которых даже успешно взорвался, убив около тысячи испанцев. Не удалось. Испанцы больше года город морили голодом, пока он наконец не сдался. За время 13 месячной осады, ставшей одной из самых знаменитых военной истории, около 8 тысяч жителей умерли от голода и в результате боевых действий. Блокируя Антверпен с моря, Фарнез активно действовал и на суше. Продвигаясь со своей армией по южным Нидерландам, он взял Гент, Мехелен и осадил Брюссель, который капитулировал довольно скоро. Старинные торговые центры Брюгге и в видя тяжелое положение Антверпена, сразу пошли на мировую. Алессандро фарнеза все-таки удалось вернуть Южные Нидерланды под власть испанской короны, где они останутся вплоть до 1795 года. Теперь появилась четкая граница между независимой республикой Нидерланды, главой которой стал сын Вильгельма Аранского Морец, и испанскими Нидерландами. И хотя сама война за независимость продолжается до 1648 года, закончившись одновременно с 30-летней войной, эта граница останется постоянной, превратившись со временем в границу между Нидерландами и Бельгией. Антверпен сдался 17 августа 1585 года. Форнеза проследил, чтобы в этот раз город не сожгли и не разграбили, направив туда только самых верных и дисциплинированных кастильских солдат. С жителями наместник обошелся довольно миролюбиво. Однако все протестанты должны были либо вернуться в лоно католической церкви, в этом случае объявлялась амнистия, либо навсегда покинуть город. Протестанты составляли не просто половину городского населения, самую активную и преуспевающую его половину. Они уехали, а за ними многие католики. Усть-Ишильды все еще было блокировано. Не работали мастерские, не шла торговля. Люди уезжали просто потому, что в городе больше нечего было делать. За несколько месяцев население сократилось с 80 тысяч до 40 тысяч. Это был конец Антверпена. Было совершенно ясно, что он перестал быть крупной торговой метрополией и финансовым центром. Итак, Хмурым, печальным октябрьским днем 1585 года вереница повозок и карет с беженцами покидает еще недавно богатый и процветающий Антверпен. Спасающиеся от преследований жители, пассажиры кареты, всадники наблюдают странную картину: какой-то безумец не бежит из города, а направляется прямо туда, в лапы жестоких испанцев. Безумца зовут Крестов Плантен. Еще до окончания капитуляции, когда стало понятно, что Антверпен долго не продержится, он начал подготовку своего возвращения. Та легкость, с которой он бросил лейденскую типографию, посвятив ей более двух лет, а теперь передавая ее семье Франца Рафеленга, та спешка, с которой он кинулся в Антверпен, все говорит о том, что его сердце никогда не принадлежало Лейдену. Этот филиал был своего рода отпуском, мерой безопасности, резервной базой, Несомненно, Плантен был в курсе дела антверпенской типографии и очень переживал за нее. Во время осады экономика, конечно, оказалась в кризисе. Яны Франц работали в Золотом компасе на одном единственном прессе, печатая самые необходимые заказы для внутреннего городского рынка. Яны Франц работали в Золотом компасе на одном единственном прессе, печатая самые необходимые заказы для внутреннего городского рынка. Остальные прессы простаивали. Теперь они снова должны были заработать. Лантен знал, что ему нужно оказаться в Антверпене как можно скорее, чтобы лично присутствовать в Золотом Компасе при передаче города католическим испанским властям и самому решать возможные проблемы. Нельзя допустить, чтобы типография, дело всей его жизни, остановилась. Теперь, возможно, уже навсегда. К тому же Франц Рафелинг, управлявший типографией эти два года, кальвинист. А значит, ему придется покинуть город. Так что Плантен поспешил в Антверпен со всей скоростью, на которую только был способен. В любимый город, к любимому детищу. По утверждению Воя, он отправился в путь еще до того, как произошла официальная капитуляция. Однако дорога оказалась непростой. Кратчайший путь по прямой между городами, всего чуть более ста километров, был недосягаем. Воюющие армии наглухо перекрыли дороги. Лантен идет на хитрость. Он направляется в сторону Амстердама, на побережье садится на корабль до Гамбурга, но дважды корабль не может войти в устье Эльбы, мешают шторма, так что судно по несколько дней болтается в море полностью во власти стихии. Наконец Гамбург достигнут. Оттуда он по суше едет во Франкфурт. Не так быстро, как хотелось бы. Там как раз проходит книжная ярмарка, в которой необходимо принять участие, ведь Ян Маретус сейчас в осажденном Антверпене и не может представлять издательство. Именно во Франкфурте Плантен узнает о капитуляции Антверпена. Друг из Кёльна, Луис Перес, пишет ему и приглашает ехать туда вместе. Полной радости он как можно скорее заканчивает все дела во Франкфурте и спешит в Кельн, чтобы по прибытии узнать, что невозможно достать ни повозок, ни экскорта. Да, ситуация в этом регионе уже много лет такова, что для передвижения по некогда мирным и цветущим Южным Нидерландам теперь обязательно требуется хорошо вооруженный военный экскорт, особенно людям ранга Плантена. Вспомним печальную судьбу Жана Гассена. Приходится все-таки дождаться окончания франкфуртской ярмарки и голландских торговцев, возвращающихся домой. К ним и присоединились Плантен с Пересом. И вот караван из 30 повозок, сопровождаемый отрядом тяжело вооруженных всадников, движется по маршруту Кельн, Лиеш, Лувен, Брюссель. И, наконец, Антверпен. Долгое, опасное и изматывающее путешествие. Во второй половине октября 1585 года Плантен переступает порог Золотого Компаса. Он снова дома.